218. -я. Матерь огни йоги Если кто хочет, чтобы все было хорошо, спокойно и благополучно, то к кому же тогда обращены слова? Претерпевший до конца спасен будет. И почему надо обязательно претерпеть, чтобы спастись? Почему нельзя без претерпения, страданий и мук? Почему большие великие духи страдали? почему терзали убивали первых христиан. И если кто хочет избежать этот тернистый путь приближения к свету, пусть знает, другого пути нет. Поэтому духом надо смириться перед неизбежным и принять крест. Даже сам владыка принял его крест жизни и мужественно и непоколебимо выдержал его тяжесть. Кто идет его путем, берет крест свой и следует за владыкой.